Глава сорок Всю недолгую дорогу к особняку метательницы теней Тед флиртовал с собаками. Он растопил сердце помощницы, которая та закрыла передо мной. «Вы уверены, что это бродячие собаки?» «Были, пока не решили усыновить меня. Они живут на ортодоксальном кладбище. Я вкратце рассказал ему о псицах и крошке му». Неужели? Это странно. И никакой связи со Страфой нет, если верить Констанс. А кому знать, как не ей? Разумеется, разумеется. Я никогда не был с ней в близких отношениях. Безо всякой причины Тед нравился мне все больше и больше. Милый, приятный парень, совсем как Страфа. Вы ведь были увлечены Страфой? Был. Смущенно признался он. Когда-то. Барретт не одобрил, а она никогда ему не перечила. Понятно. Лучше оставить эту тему. Слишком щекотливая. Тед не настаивал на продолжении разговора. Он чувствовал ту же неловкость. Особняк метательницы теней казался вымершим. Мы с Тедом направились наверх, в логово ведьмы. Собаки и Доллар Дэн остались внизу, на страже. Прежде я никогда не выходил за пределы первого этажа, но никаких сюрпризов не обнаружил. Второй этаж был столь же мрачным. В спальне Констанс оказалась немногим лучше. Барат Альгардо спал в пухлом кресле возле постели матери. Даже во сне его лицо выглядело встревоженным. Вздрогнув, он проснулся. гарит привет!» — сонно сказал он. «Тед, извини». Это нелегко. Понимаю. Никаких проблем. Эй! Тед думает, что она очнется. Старая, уродливая бочка слизи лежала на спине. Ее верхняя половина была немного приподнята, руки безжизненно вытянуты по бокам, поверх лоскутного одеяла, очевидно сшитого за жалкие гроши каким-то беженцам, старше самой метательницы теней. Я изучил ее руки. Слегка деформированы артритом. Хронические боли могли объяснить дурной характер. Возможно, Тед и ему подобные вместе с колдунами-целителями класса, соответствовавшего статусу Констанс, не сумели с этим справиться. Эта болезнь могла не поддаваться магии. Некоторые вещи устойчивы к магии, как и некоторые люди. Пенни в какой-то степени обладает этим талантом. Определенные металлы и минералы сопротивляются колдовству и даже уничтожают его. Наиболее известные примеры — железо и серебро. «Где Кивенс?» — спросил Барретт, еще не до конца проснувшись. «Я ее не видел», — пожал я плечами. «Мы никого не видели», — сказал Тед. «Никто не подошел к двери. Она должна быть здесь?» Барретт встревожился. «Здесь». Должен быть Киога и Маш с Башем. Это прислуга? Машева и Башир. Да, они живут здесь. И никогда не выходят. Они пришли к Страфе, чтобы помочь с поминками, но я понял, что он имел в виду. Странное трупное телосложение, многочисленные ритуальные шрамы и религиозные татуировки помешали бы им социализироваться без серьезной маскировки. Они не были коринтейцами. Метательница теней привезла их из зоны военных действий. Мужчину и женщину. Мужа и жену. Но я не был уверен, кто из них кто. Барат слишком быстро вскочил. «Мы должны...» «Черт!» Он пошатнулся и замолчал. «Что?» горит моя девочка гений. Но сам знаешь, она полностью лишена здравомыслия». «Не могу с этим спорить». Мои шрамы тому подтверждение, но она хорошая девочка. Она просто... Она постоянно ныла, что приходится сидеть дома. Она не в состоянии провести параллель между тем, что случилось с ее матерью и тем, что может случиться с ней самой. Думает, что так не бывает. Так быть не может. В этот момент левый указательный палец его матери дрогнул. В последнем суставе. Переместился на четверть дюйма. Я открыл рот, чтобы сказать об этом Теду, но он уже смотрел на палец, широко улыбаясь. Барат тоже заметил. Тед оттянул века метательницы теней. Мы все увидели, что зрачок реагирует на свет. Совершенно замечательно! Пробормотал Тед. Если Кивин сушла, то, скорее всего, Кипо, сказал я Барату. Ненавижу повторяться, но она должна понять, что ей никогда не сравниться с той рыжеволосой девочкой, ответил Альгарда. Я не мог сказать ничего обнадеживающего. Когда дело доходило до того, чтобы осознать, что Кивинс не только лучший друг, но также живая, дышащая, чувствующая девушка, Кип проявлял чуткость гранита. Ты правда тревожишься? Со мной крысюки, и они могут ее выследить. Я думал, он откажется. Барод был гордым человеком, упрямым, если его не наставляла Констанс, и, вероятно, считал, что сам может справиться со своими проблемами. Он меня удивил. Ты можешь это сделать? Сколько это будет стоить? Возможно, им следует постоянно находиться рядом с ней. Стоить? Я не знаю. «Мне нужно спросить, ты уверен?» Мы потеряли страфу. «И маму, вероятно. Я не вынесу, если Кивинс...» «Конечно, я уверен. Мне нужен отряд ангелов-хранителей. Как называется скопление воронов? Стая?» «Вот что мне нужно. Стая ангелов-хранителей с черными сердцами, жаждущими людской плоти». «В таком случае сомневаюсь, что красюки...» «Оправдают твои надежды?» Он ухмыльнулся. «Тогда пусть просто держится поблизости, куда бы она ни пошла. Если они не будут махать руками и кричать, она ничего не заметит». Я поговорю с Долларом Дэном. Дэн определенно извлечет выгоду из ситуации, но будет благоразумен. Он увидит шанс завязать полезное знакомство. «Иметь метательницу теней у тебя в долгу» «Никогда не повредит!» «Доктор, я хотел поговорить с вами, но отвлекся. Может ли пропавшая часть той сломанной стрелы находиться внутри порочной мин?» «Что?» Мерзкая старая колдунья снова дернулась. Тед снова ухмыльнулся. «Вот что мне пришло в голову!» «Но прежде, чем кинуться в омут, я спросил барата. я правильно понимаю, что вы...» Использовали топографические карты, чтобы выяснить местонахождение баллисты, произведшей тот выстрел. Ведь она могла быть только одна. Да и да. Кроме того, баллисту должно было скрывать маскирующее заклятие. Нельзя убить кого-то из огромного орудия и остаться незамеченным без серьезной магии сокрытия. Читайте мои мысли. Так вот, Тед. Я полагаю, что маги-криминалисты не нашли стрелу, потому что она внутри мин. Потому что мин была настоящей мишенью, а страфа пострадала случайно. Что? — хором спросили Тед и Барретт. Смотрите, кто-то стреляет в мин. Возможно, стрела попадает в ключицу, ломается, и часть с наконечником отскакивает в страфу. Метательница теней снова пошевелилась. На этот раз дернулся ее левый мизинец. «Может, это и соответствует фактам, но звучит как-то неправильно», — сказал Барт. «Я тоже так думал, но лишь потому, что желал, чтобы смерть Страфы была чем-то важным, а не просто случайной неприятностью». «Найдите демоницу», — сказал Тед. «Я внимательно ее осмотрю». Я решил, что рано сквозная, но решил так заранее. Мы ее найдем, пообещал я. Барт снова опустился в пухлое кресло. Позаботься о прикрытии для Кивинс. Считайте, уже сделано. Как думаете, Машега и Башир могли отправиться навестить покойника? Нет. Не из-за того, что он лакхир, я им об этом не говорил, но они никуда не пойдут, пока мама больна. Тут он вспомнил, что именно это они и сделали. «Нет! Я уверен!» «Понимаю!»